Глава третья. Все, кто видел меня на свадьбе моего сына, видели лидера и сильного человека в полной своей красе. На следующий день я прочитал десятки статей из газет и журналов о себе и своей семье. Мне их приносила Анна, находя самые интересные и необычные. И чего там только не было. Некоторые журналёги реально рассуждали, почему я ещё не решил стать императором или хотя бы князем. А другие обмусоливали Северное Королевство, что за всё это время я не занял там трон. А права на это у меня действительно есть. Но тут был один интересный момент. Меня в Северном Королевстве любили невероятной любовью, которая могла сравниться разве что с Хельгой, а всё потому, что я как раз и не занял ещё трон и никоим образом не участвовал в жизни этого королевства. Ведь там был культ семьи Хельги, и принять кого-то нового, и тем более не из местных, для них было тяжело. Хотя хельги говорила, что всё решит. Она приглашала меня не раз, но я всё время отказывался. Зачем было рушить свою репутацию, я не понимал. Ведь люди увидели, что мне не нужен трон, а также их королевство. И постепенно начали осознавать, что я и правда люблю их правительницу, не только потому, что она глава королевства. Возможно, через годик-другой они даже смогут принять меня. Всё же там тоже были разные подвижки, и некоторые люди уже начинали задавать вопросы, почему Хельга ещё не привела меня и не усадила подле себя. Она отвечала им, что мне это не интересно, и я женился не на королевстве, а на ней. Жёстко Нет, это хитро. Она хорошо знала свой народ, ведь после этого начались разговоры, мол, «Он что, не уважает нас? Или считает выше?» А потому в ближайшее время мне придётся посетить какой-нибудь бал или другие важные мероприятия. Но это будет потом. Мои мысли не зря крутились вокруг свадьбы и о статьях обо мне. Я был молодцом во всех планах. Но в моей душе всё это время горела буря. Мне хотелось прямо сейчас воспользоваться квинком и отправиться в другую вселенную, чтобы начать там всё выжигать праведным гневом. А под всем я имею в виду только тех, кто реально этого заслуживает. А там даже искать не нужно. Разумных с меткой хроники я вижу так же прекрасно, как они тех, кто в своей душе носит кодекс. Сейчас же я стоял перед обычным с виду разломом, настолько низкого класса, что его даже никто не собирался закрывать. Он находился на видном месте и был самого бесполезного типа. Там ничего не было, кроме нескольких существ, с которыми даже ученики справляются без проблем. Но это была обманка. И я это знал, давно знал и присматривал за ним. Мне требовалась разрядка, после того, как из мира почти полностью выбросили кодекс. После поражения первого охотника и своей боли. Боли от того, что я не смог быть рядом. Будь я прошлым Сандром, я бы уже отправился туда, забив вообще на всё. Однако, когда кодекс давал мне доступ, теряя свои позиции здесь, я ощутил его спокойствие и одобрение моим поступкам. Его трансляции сложно расшифровать, и они не всегда прямолинейные. Если кратко, то он сказал что-то типа «Не предавай себя». И я всё понял. Бросив семью здесь, я уже никогда не смогу себя простить. «Шишто!» — кричит весело шнырька и тем самым выводит меня из транса. «Ну и отлично!» — улыбаясь и достаю свою аквилу. Затем начинаю заряжать её мощью и, размахнувшись, швыряю в разлом. «Всё!» Дальше даже думать не стоит, а потому бежим в этот самый разлом. И стоило мне там оказаться, как я сам смог увидеть, что натворил. Клинок я бросил не просто так. Он сейчас торчал в стене, которая на самом деле и не была стеной. Оттуда текла кровь, а всё помещение дрожало. Тварь, которая изображала из себя пещеру, умирала, ведь я попал прямо в метку, которую нарисовал мне шнырька. Здесь у неё был мозг, который так просто и без затеи невозможно было обнаружить. Хорошая обманка. Замаскировать такое огромное пространство маленьким. Напрягает меня лишь тот факт, что у твари бездны есть подобные создания, менее явно искусственного происхождения. Ведь мы находились у неё в теле, и оно ничем не отличается от маленькой пещеры. Подлетаю к клинку и выдёргиваю его а затем делаю несколько рассекающих ударов крест-накрест. Теперь уже видно больше крови и мяса. За камнем и прочей структурой было именно оно. Но не слышно никаких хрипов или звуков, так как тварь уже мертва, ведь без мозга она существовать не может. «Зря ты это сделал», — услышал я голос, который звучал отовсюду. Вот только ответить я не успел как обманное пространство стало разрушаться уже во все стороны. И я смог понять, где нахожусь. Это был огромный живой туннель, в одном конце которого находился выход из-за разлома, а другая его часть вела куда-то очень далеко. И, наверное, у меня нет шанса увидеть, куда оно ведёт, ведь дорогу мне сейчас преграждает целая армия. «Теперь я понял, как вы, ублюдки, попадаете в мой мир!» усмехнулся я, срезая голову внезапно напавшему на меня жителю колыбели. За ним сразу последовал Минотавр на трёх ногах с изувеченной головой, на лице у которого не было рта. Даже страшно представить, как он питался всё это время. Но это уже неважно важно. Аквила зашла ему прямиком в череп, расколов его на две половины. Таким образом, я убил двух самых проворных, но осталось ещё несколько тысяч, а может и больше так как было плохо видно. Вот только мне плевать на их количество. Мне нужна разрядка. Взвинчиваю свою ауру до такой степени, что даже воздух начинает дрожать, бесила потекла в моё тело без всяких запретов. Если обычно я оставлял небольшой запас на всякий случай, то сейчас этого не сделал. Просто разрядка. Ощутить себя живым. Доказать самому себе, что руки ещё помнят. И, сжав покрепче Аквилу, я медленно пошёл на всю эту толпу. «Где-то в многомерной вселенной. медас Место битвы Мир-Валдран. «Брак коварен, но мы не отступим!» — доложил божеству его генерал. думаешь хмыкнул он. «А мне кажется, что такой ситуации это было бы логичным». Генерал не сразу нашёлся с ответом. Он был чрезвычайно умным ведь вся его раса обладала запредельными способностями. Наверное, потому однажды почти вся и погибла. Стала слишком умной и переиграла себя. Но даже так, несмотря на весь свой разум, он не понимал ход мысли своего покровителя, когда он шутил, а когда нет. «Прикажете отступать?» — немного подумав, задал он вопрос. На что Медас лишь рассмеялся. «А ты как думаешь?» — спросил он в лоб своего командующего. «На этой планете проживает всего каких-то там двадцать миллионов разумных. Они даже магией не владеют толком. Отступим?» Медаса нравилось спорить со своим генералом и ставить его перед трудным выбором. «Думаю, нет». В этот раз он сумел удивить золотого бога, ведь нередки случаи, когда он находил верный ответ, а потом понимал, что слишком просто. Вероятно, Медас знает то, чего не знает он, а потому нужно выбрать другой вариант, чтобы избежать ошибки. «Правильно! Мы будем сражаться за каждого человека, кто поклоняется нам. Ведь такова суть богов — беречь то, что делает их таковыми». «Понял. Будет сделано». Несмотря на то, что он не отступает но силы противника превышали его собственные в пять раз. Он смог здесь убедиться, насколько опасный враг — костяной скульптор, и ужаснуться его крепкому терпению даже по меркам богов. Сколько времени он собирал эту армию, как долго прятал её и каким образом боролся с желанием отправить армию в бой раньше времени. Мидас не верил, что здесь собраны все силы костяного скульптора. Мир был даже не второсортным и бесполезным, как отдельная единица. Вкупе с другими мирами в этой системе девяти лунных обелисков, конечно, всё становится интереснее, но их ещё надо захватить. Генерал его золотого воинства готов был сражаться до самой своей смерти. И сейчас Медас наблюдал, как он лично отправился на поле боя, чтобы командовать своим войском. Но даже так. Костяной скульптор не отступал. все новые и новые порталы открывались, из которых выходило его пополнение. Для Медаса это было схоже с игрой. Он хотел понять, когда тот уже выдохнется, есть ли у него предел. Они сражались в разных мирах больше недели, и каждый раз Медас откидывал его. Но костяной скульптор нападал сразу на нескольких направлениях, и это удивляло божество. «Наверное, слухи про мёртвые дворянские миры были не слухами», — пробормотал он и стал размышлять, что помнит об этом. Ходили легенды, что когда-то скульптор сумел найти нечто настолько ценное, что не смог бы купить ни за какое золото всей многомерной. Хотя бы потому, что никто не продаст ему координаты таких миров. Даже полные дураки и идиоты так не поступят хотя бы потому, что костяной скульптор, кроме того, что потом вернёт себе все богатства, так ещё прихватит сотни и сотни миров. Про эти миры говорили, что они уже давно вымершие и находятся в таком месте, куда не проникнуть живым, ведь там одни трупы. Огромных размеров миры, которые умерли в один момент и только ждут, когда их вернут в лоно многомерной Вселенной. Медас никогда не задумывался, что означает вся эта игра слов, и сейчас жалел об этом. «А вот и фата смерти!» — тяжело вздохнул он, прикидывая, какие его ждут потери. Чудовищных размеров летающие корабли, сотканные из костей, влетели в мир и сразу начали стрелять из монструозных орудий. Каждый выстрел оставлял на земле заготовку под озеро, и уничтожить эти крепости было непросто. С их убойной силой может сравниться только их защита. И как бы всё паршиво не было, но действовать сам он не смог. Он берёг себя на тот случай, если костяной скульптор или кто-то из его свиты появится здесь, но, кажется, пора делать выбор. И только он подумал об этом, как вдруг на его золотых экранах произошли изменения. В мире стало куда больше золотого света, и он не сразу осознал, откуда он. Даже на секунду испугался, что это завещание — последняя атака его генералов. Дар, который он вручал только самым преданным своим воинам. Однако всё быстро пояснилось. В небе стали открываться проходы, из которых появлялись корабли, но не похожие на парусники, а такие, которые могут браздить космические пространства, И все они носили на себе гордые эмблемы Ордена Детей медаса На лицо медаса вылезла довольная ухмылка. «Сорванцы таки прознали о моих делах и решили зайти без приглашения», — весело сказал он. «Ну что же, это очень хорошо». И хотя он радовался, но теперь его волнение только возросло. И переживал он уже не за денежные потери. «Ну давай же!» — веселился я, убивая всех, кто ко мне приближался. Такие слабые, хоть и кровожадные, хотят моей крови, а сделать ничего не могут. С этими мыслями я сломал последнюю ногу уродливой многоножке. Вообще слово «уродливый» здесь я использую слишком часто, но другое подобрать сложновато. Каждый житель Колыбели был тем ещё уродом, который разрушал в себе всё, что только можно было ради силы. Правда, есть предположение, что на самой верхушке сидят гуманоидные повелители, которые смогли победить или подчинить проклятие этого места. Вот только их нигде не видно. Там, скорее всего, свои правила, и чем выше ты забираешься, тем сложнее тебе покинуть свой уровень бытия. «Это сломалось! внесите новую!» — весело кричу и откидываю трепыхающуюся тварь в сторону. На меня сейчас обращены все взоры твари колыбели присутствующих здесь. И что-то я не вижу в них уже желания нападать на меня. Возможно, горы трупов их угомонили. Или то, как я разобрался с местным боссом. Теперь стоят и только рычат. Плюются, но ближе не подходят. «Да ладно!» — пожимаю плечами. «Я, конечно, горный, но могу и сам подойти, без проблем!» срываясь с места и оказываюсь в самой гуще, где, помимо ауры, начинаю работать ещё и клинком, уничтожая всех тварей. Так продолжалось ещё два часа, но всему хорошему и интересному, увы, приходит конец. Вот и моему, по ходу, тоже. Совсем скоро я потрачу все свои силы, а значит, придётся сваливать отсюда, но сделать это уже красиво. А потому, отталкиваясь от головы огромного уродливого краба, и лечу в сторону живой стены, которая монотонно пульсирует, а затем наношу свой удар клинком. Он выбивает искры, словно это прочнейший адамантий, а не живая плоть, но оставляет небольшой разрез. нет Остановить!» — снова звучит голос из ниоткуда. «Наверное, это кричит тот самый главный генерал, который не хочет показываться мне на глаза». Он только посылает сюда всё новых жителей Колыбели, считая, что и этого хватит. «Но раз ты такой громкий, то приди и останови меня!» в ответ кричу в пространство, придавая мощи в свой голос. «Ох, слабаки!» Трое сразу умерли, только от одного моего голоса. А может, и больше, но я увидел только троих. Это они такие нежные? Или сильных я уже перебил, ведь теперь посылают сюда всякий мусор?» Всё-таки до Калабелли тот не так далеко, как мне сперва казалось. И как бы я хотел туда зайти в гости, но всё же остаюсь реалистом. Там с моими силами сейчас нечего делать. Будь я даже прошлым Сандром, нужна подготовка, минихилы. Правда, это тоже, всё зависит от яруса, на который закинет меня. Ладно. Нужно разрезать до конца этот тоннель и посмотреть, что будет. А чтобы меня не отвлекали. Я начинаю призывать своих тварей и ходу натравливаю их на врага. Начинается свалка. Самое интересное, что твари-колыбели кажутся очень довольны. Ведь теперь у них появились враги, которым они могут хоть что-нибудь сделать. А ведь ещё совсем недавно они могли меня удивить. Но теперь этот ярус мне не враг, когда я работаю на полной своей мощности. «Да что же это такое?» Разрезать получилось в первый раз, а теперь нет. Укрепили, сволочи. Кстати, там должна быть тонкая, но прочная мембрана, до которой мне пока добраться не получилось, поэтому нужно расширить проём. И только я взялся за это дело, как внезапно отпрыгиваю в сторону и выставляю свой клинок, чтобы принять удар булавы. Заблокировать и погасить инерцию у меня не получилось даже магией. «Грязный охотник!» «Эй, пожалеешь, что повредил великого проводника!» — закричало существо, похожее на кентавра. Правда, он лишь отдалённо был на него похож. Ведь я раньше встречал кентавров. Кстати, пока я об этом думаю, всё ещё лечу. Настолько большой была скорость и сила удара. Даже рука болит, а мой доспех пробит. Так вот. Раньше кентавры не были размером с грузовик и не торчали у них на спине в разные стороны кривые руки. А с другой стороны, я ведь отсутствовал многомерное некоторое время, возможно, что-то там изменилось. Приземление, кстати, было мягким. Я врезался спиной в проводника, а он был именно таким, несмотря на то, что железо берёт его хреновенько. Покачал головой, пытаясь понять, откуда тут появился кентавр. «Я кадаворон!» «Я смерть твоя!» — заревел он. Я думаю, что он был повелителем своего яруса. Но сейчас я до конца не был уверен, смогу ли справиться с ним. Однако можно ведь попробовать. Но я и начал. Мы схлестнулись с ним настолько яростно, что улыбка не слезала с моего лица. Это была та самая битва, которую я искал. Тварь была такой сильной, каким я был тут в самом начале, когда заходил в разлом. Но даже так я брал сейчас больше опытом и рациональностью. Не размахивал зря своим оружием и не терял концентрацию, как он. Стоило мне послать своих призванных на стены туннеля, как он сразу потерял терпение и напал на меня с желанием убить одним ударом. Должен заметить, не самым точным ударом. Любое сражение имеет своё начало и свой конец. Вот и это пора заканчивать. В теории я мог бы его убить, или хотя бы попытаться, но зачем? Потом лежать два дня в кровати и рассматривать потолок. Это мне сейчас совсем не нужно. Мне ещё с Беллой надо поговорить и сбегать в другую вселенную, а потому лучше я закончу всё без лишних усилий. «Утомил. Пора умирать», — говорю ему, и вижу, как его глаза наливаются кровью. «Ты не...» — не зная, что он там хотел сказать. Но я уже был за спиной кентавра, нанося свой удар. Но не по нему, а вместо разреза, который сделал чуть раньше. В этот удар я влил столько силы, что смог бы целую многоэтажку снести. Раздался взрыв, и во все стороны полетели тела тварей, которые погибли здесь. Но проводник вообще не пострадал. Ты слаб, охотник!» «Я сожру тебя, а затем заберу твои воспоминания», — ухмыльнулся кентавр. «Угу», — спокойно отвечая ему и продолжая задумчиво смотреть в разрез. «Ладно, если нельзя сломать, тогда порвём». Решив, как лучше поступить, принялся за дело. Начал формировать тело для Гаргантина, великого чёрного гиганта. А затем я засунул его прямо в разрез и поместил туда душу, И пока душа входила в его тело, я уже был почти на полпути к выходу из разлома. Что ж, было безумно интересно оглянуться, и с этим мне помог Шнырько. Он поместил в один мой глаз картинку, чтобы я смог наблюдать. Тварь, который я призвал, воплотилась и стала увеличиваться в размерах. Кентавр быстро рванул туда, чтобы защитить проводника, но было слишком поздно. Гигант увеличился и... Стенки разреза стали трещать, пока не лопнули. В тоннель потекла тёмная энергия, которая обволакивала и убивала всё живое, до чего добиралась. Когда я запрыгнул в проход, то ещё успел мельком увидеть испуганное и гневное лицо кентавра, который осознал, что оказался в ловушке. Ведь тоннель сейчас будет полностью уничтожен, и все, кто здесь был, уже обречены. И если я правильно понимаю, где мы находимся то у их душ появились большие проблемы. «Спасибо за угощение, Сандер», — раздался в моей голове знакомый голос. «Не за что», — ответил ей, и вдохнул свежий воздух, который был в эпицентре. ну вот я и дома. Пар выпустил, теперь можно и поработать».